Да и поведение Советов все больше и больше тревожило Гитлера. У него было немало оснований с некоторым недоверием относиться к политике Советского Союза. Во время войны с Францией русские предприняли дальнейшие шаги для расширения сферы своей власти. В июне 1940 года под предлогом заключения прибалтийскими государствами тайных военных соглашений с Германией, которые могли быть направлены только против Советского Союза, Русские ультимативно потребовали от Литвы, Латвии и Эстонии создания новых правительств, которые сумели бы честно выполнить условия пактов о взаимопомощи, заключенных с Советским Союзом. Кроме того, СССР потребовал предоставления себе в Литве, Латвии и Эстонии новых стратегически важных опорных пунктов. В июле 1940-го новые народно-трудовые правительства этих республик решили подать заявление о принятии их стран в качестве советских республик в состав СССР. Схема была уже откатанной. Подобным же образом в состав СССР осенью 39 го самокооптировались Западная Белоруссия и Западная Украина, а исполнителей на местах хватало везде. Молотов в своей большой речи о внешней политике 2 августа заявил о том, что Советский Союз не может удовлетвориться достигнутыми до сих пор успехами, что опять же усилило подозрения Гитлера и укрепило его в решимости в ближайшее же время начать войну с бесчувственными вымогателями на Востоке. Использовав ударную силу германских вооруженных сил, рейхсканцлер решил в обозримом будущем избавиться от потенциальной угрозы с Востока захватить русские нефтяные, угольные, железнорудные и марганцевые месторождения и навязать русским свою волю. Он считал, что для подготовки таких планов у него еще имеется достаточно много времени. Еще как минимум два года Англия будет не в состоянии начать наступательные действия в Европе. А до того времени можно было свободно ликвидировать угрозу стыла на Востоке и обеспечить необходимыми запасами сырья и материалов, создаваемую им крепость Европу. Гитлер нисколько не сомневался, что ему и в России придется вести только молниеносную войну. Осуществление плана Барбароса, войны против Советского Союза – вот что стало лейтмотивом его политики с середины декабря 1940 года.